Эскариал Испанский король Филипп II, не лишенный художественных способностей, лично выбирал мастеров для постройки и украшения своих дворцов, сам следил за выполнением работ, просматривал и нередко исправлял архитекторские проекты заказанных им построек. Особенно много внимания Филипп II уделял Эскариалу, который он задумал возвести в честь победы испанцев над французами в 1557 году. Уже через шесть лет после этого счастливого для Испании события архитектор Хуан Батиста де Толедо приступил к разработке проекта Эскариала, который возвели в 50 километрах к северо-востоку от Мадрида среди пустынной возвышенности Монсонареса. По некоторым сведениям, архитектор изучал и использовал опыт строителей собора Святого Петра в Риме. Эскариал — это не просто архитектурный ансамбль, резиденция королей, библиотека, музей и крупнейший национальный архив. Мрачной громадой поднимается он, далеко видимый на темном фоне Сьерра-Гавадарамой. Окруженный массивными, как у крепости, стенами с тяжелыми башнями, холодный неприветливый замок Эль-Эскариал производил впечатление огромной глыбы серого гранита. Но, как сказал крупнейший испанский мыслитель Хосе Артега Игасет, это столь дорогая для нас глыба? Битва при Сен-Квентине во Фландрии 10 августа 1557 года, в день великой для испанцев победы, стала вдвойне знаменательной датой, поскольку это был день святого Лаврентия. Но именно в этот день в ходе битвы была разрушена церковь его имени, и испанский король, человек глубоко верующий, поклялся отстроить для святого вместо разрушенной новую церковь. Указ об основании Искариала составил сам Филипп II. «Он и монастырь посвящается святому Лаврентию, учитывая особую преданность нашу, сему славному святому, и в память о счастливой победе, одержанной нами, в день его святейших торжеств. Здание Искариала строилось так, что в целом оно напоминало выполненное в камне орудие пытки, своеобразную сковороду, на которой по преданию поджаривали святого Лаврентия. Стены главного дворца походили на грандиозных размеров решетку, выступавший вперед дворец инфантов служил ручкой, четыре массивные башни, стоявшие по углам, ножками — Филипп II хотел построить замок, который простоял бы века, напоминая миру о величии сильной католической церкви. Монастырь и светский дворец – это обычно вещи трудно совместимые, и все же иногда случается, что светская власть поселяется под одной крышей с духовной хотя бы на время. Путешествующий монарх пользуется гостеприимством монастырского настоятеля или член королевской семьи, в заботе о спасении своей души, жертвуют монастырям и монахам, чтобы те молились о нем. В Эскариале же Филипп II хотел видеть монастырь, который одновременно служил бы и королевским дворцом. В пустынных предгорьях закипела работа, из разных концов империи везли в этот край строительные материалы. Прекрасный, словно подернутый дымкой, Беловато-серый гранит. Из гор мрамор белый, коричневый, зеленый, зеленый с красными прожилками, из каменоломен бурго де Осма, яшму караваны судов доставляли в испанские порты ценнейшие породы деревьев с Вест-Индских островов. Все поглощал ненасытный эскариал, который обошелся испанской короне в шесть миллионов дукатов. Казалось, что строительству никогда не будет конца. Умирали короли, а дворец оставался недостроенным. Называемый в Испании «восьмым чудом света» Искариал скорее похож на крепость. Он раскинулся обширным прямоугольником, размер внешних стен 161 на 206 метров, и его безыскусные, по-военному строгие и симметричные фасады могут показаться однообразными, Они раскинулись так широко, что их невозможно охватить взглядом, и потому они кажутся бесконечными. Впечатление это усиливается тем, что гладкие стены фасадов, лишенные почти всяких украшений, сливаются в общую массу. Единственным их украшением являются лишь традиционные для испанской архитектуры угловые башни. Выстроен из серого гранита искрял органически сливается с серовато-голубоватыми далями пустынного пейзажа. Он встает мрачной тяжелой громадой, как бы олицетворяя сдержанный и неприступный нрав Филиппа II, стремившегося подчинить себе весь мир. Попытки подсчитать точное число окон и дверей Эскариала никогда не дают одинаковых результатов, и в основном все сходятся на таких цифрах. Около тысячи, 250 дверей и 2500 окон. После смерти архитектора Хуана Батисты де Таледа руководство сооружением Искариала принял на себя зодчий Хуан де Эрера, который расширил и во многом изменил первоначальный проект. Возведение Искариала продолжалось больше 20 лет, и король Филипп II принимал в осуществлении этого проекта самое деятельное участие. По преданию, он нашел в горах укромное место, чтобы оттуда следить за ходом работ. Сейчас до этой вышки Филиппа можно добраться по узкой извилистой дороге, которая ответвляется от главной улицы Эскариала. Преодолев довольно крутой и долгий подъем, посетители могут любоваться прекрасным видом, который открывается на дворец с большой высоты. Королевские покои были размещены в Эскариале таким образом, чтобы непосредственно из них Король мог пройти в церковь. Когда Филипп II был уже старый немощен, он все равно имел возможность видеть главный алтарь церкви прямо со своего ложа. Королевские покои, примыкающие к восточному пределу церкви, как бы выпирают из основной части ансамбля, поэтому их называют рукоятью решетки святого Лаврентия. Наследники Филиппа II предпочитали более пышные и просторные апартаменты – и к тому же не горели желанием непременно и всегда видеть перед собой главный алтарь. Поэтому они расширили дворец, сделав пристройки к северной стороне церкви. К югу от нее находится двухъярусная галерея крестного хода, окаймляющая внутренний двор, так называемый дворик евангелистов, украшенный скульптурными изображениями четырех евангелистов. Эскариал служил не только дворцом и монастырем, он стал и усыпальницей испанского королевского дома. Пантеон королей расположен под главным алтарем церкви, и долгое время он и после смерти Филиппа II оставался незавершенным. Холодной строгостью отмечено архитектурное убранство и внутренних апартаментов Эскариала. Сводчатые коридоры, серые гранитные галереи, многочисленные тайные ходы, наиболее красиво и выдержано оформлена библиотека, размещенная в длинной галерее у западного входа. Филипп II еще при жизни мог оценить и увидеть ее во всей красе. Плафон библиотеки, которая хранит ценнейшее собрание книг и рукописей, покрыт аллегорическими изображениями наук и искусств. И хотя король выбрал для архитектурного облика Искариала стиль ясный и строгий, без декоративных излишеств, он позаботился о том, чтобы украсить внутренние покои дворца замечательными произведениями живописи. Поэтому Искариал не только архитектурный памятник, но еще и картинная галерея, одна из самых богатых в Европе. Более пяти тысяч полотен насчитывается в ее залах. Она славится прежде всего собранием полотен Тициана, но есть здесь и картины Эль Грека, Веронези, Тинторетта и Иеронима Босха и Веласкеса. Во дворце экспонируется также ценная коллекция настенных ковров, некоторые из них вытканы по эскизам Гои и Рубенса. Во внутренних двориках Эскариала стоят статуи, превосходные скульптурой греческих мастеров. Кроме этого немало сокровищ таит в себе реликарио, где находятся изделия из золота и серебра с вкрапленными в них драгоценными камнями. Здесь же выставлено Евангелие со страницами из чистейшего золота.